опоясала меня мечом. Я забросил на плечо щит, подала шлем. Я засмеялся, мол, ни одна другая женщина не сделала бы этого и в половину так изящно и точно. Забросил щит на спину, обнял ее. Получилось, вроде мы в раковине из шкуры, щиты, как створки. Она прижалась ко мне. Погладила мне лицо пальцами, и ее молчание обдало меня печалью. Я спросил шепотом, — Что с тобой, тигренок? Но она ответила весело, отодвинулась и надела свой шлем. Султан сверкающих золотых лент плясал на нем и играл светом лампы. — Скоро настанет день, а у тебя там много врагов. На день что-нибудь не такое заметное. Она засмеялась тряхнула головой, чтоб еще ярче полыхнула. А ты. У меня был алый султан, чтоб мои люди меня видели. Или мне держаться от тебя подальше, чтобы они не знали, где меня искать? Мы это мы, мы ведь не станем унижать свою гордость, правда? Так мы и вышли вместе. И присоединились к бойцам. Прежде чем войти в запретные пределы, каждый очистился и вознес молитву. И все крались вниз, стараясь ступать неслышно, закрыв рты ладонью. Близость врага не могла бы внушить им большей осторожности, чем ужас перед этим подземельем. В древних углублениях дымили редкие факелы. Если кто-то кашлял, или цеплял оружием за стену, эхо металось взад и вперед, замирая, словно шепот теней, следящих за нами. С началом серого рассвета мы вышли на открытую вершину и с громким боевым кличем напали на лагерь. Знамения были верны, террор был нашим другом, Их часовые следили за уклоном возле ворот и за тропой севера, где тоже был выход из замка, но там, где наши стены были отвесны, там у них вообще никого не было. По самым первым крикам в лагере было ясно, что мы их взяли, заря еще не зажгла вершин Парнаса, а мы уже овладели холмом. На нем были только воины, орда располагалась на равнине за ним. Среди убитых мы нашли несколько сарматских женщин, но лунных дев не было. Если и были раньше, то ушли подготовить к бою другие форты. Но я не собирался давать им время на это. Мои глашатые затрубили врага, со скалы ответили рога Аминтора. Он был уже наготове. Ворота разбаррикадированы, и теперь, с теми силами, что я ему оставил, и под прикрытием критских лучников, Он нападал на холм аресса чтобы взять неприятеля с фланга. Наступил день, ясный и холодный. Он сиял на скале и на дворце Эрехтея с его красными колоннами, с клетчатым синебелым орнаментом. Дом моих предков сейчас решалась его судьба. Он был так близко. Там, за ущельем, казалось, до него можно добросить камень, но если мы проиграем, я никогда больше не войду в его ворота. Мои люди оживленно и радостно приветствовали что-то позади меня. Я повернулся туда, в сторону Перейской долины и моря. С юга стекались банды грабителей. Это было худо, но за ними все побережье Фалеронского залива пестрело кораблями. Это подошел объединенный флот Афин и Эревсина, а с ним и салминцы, пришедшие нам на помощь. Перед нами на холмистой гряде роилась и бурлила масса скифских воинов. На вершине Пникса, ближайшего холма за первой седловиной, негде было яблоко упасть. Пока мы были выше их, но штурмовать их нам придется снизу, внезапность нам больше не помощник». За ними я слышал шум Орды, но еще дальше Аминтор протрубил сигнал победы. Он взял холм ареса. Пора! Я воздел руки к Зевсу, где-то над небом сидит он с большими весами в руках. И на чаше их наша судьба. Я бросил на эти весы свою молитву, хоть одних молитв мало, чтобы склонить чашу. И Полита тронула мою руку. Слушай, жаворонок поет. Он кувыркался в синем воздухе над нами, бурля своей радостной музыкой. Он несет нам победу. Она улыбнулась мне, и серые глаза ее были светлы, как песня. Свежий ветер шевелил сверкающий султан, играл с золотыми волосами на щеке, раскрасневшейся в схватке. Она вся была пламя и золото. Я тоже улыбнулся ей в ответ, что-то сказал, что не знаю. В голове у меня была странная легкость, и в ней все отражалось эхом, как в пустой раковине. И холмы, и море с разноцветными парусами, и дворец, и воины — все было ярким плоским и далеким, словно картины, нарисованные искусным кретянином на стенах большого зала, где я стою совсем один. Только судьба, неспосланная Богом, была со мной. Душа моя ждала зова. Море было далеко, корабли на нем, как игрушки. Однако мне казалось, я слышу его шум. Сначала далеко... Потом все ближе и ближе грохотал прибой в моих ушах, и я знал, то не был голос смертных волн. Я слышал этот шум и раньше, когда поднимал камень в трезене и брал отцовский меч, когда отдавал себя Богу, чтобы плыть на Крит. Я молился молча, ведь воинам, идущим в бой, не о смерти должно слышать, а о победе. А шум моря все усиливался... И заполнял собой все вокруг могучий глаз триумфа он поднимал меня наполнял тело легкостью но я шел судьбой что будет то будет а это наш последний подвиг наша последняя общая битва так пойдем в нее гордо и радостно пусть она заплачет потом она пристально смотрела на меня Я не знал, сколько времени прошло с тех пор, как я услышал голос Посейдона, но все были спокойны, так что, наверное, совсем немного. Она мне сказала, «В тебе словно факел, ты зей, ты светишься победой, ты тоже говорю». На самом деле было видно, что великое предчувствие коснулось ее. «Ну что ж, пора, во имя Бога, вперед!» Мы сбежали в седловину меж холмов, и, закрывшись щитами от стрел, начали подниматься на Пникс. Тот человек, что пошлет мою жизнь Богу, он там, наверху. Быть может, эта женщина, лунные девы с их звонким боевым кличем, тоже были там, яркие, в утреннем солнце, как фазаны. Подъем был крут, но меня несла на себе волна судьбы, И я почти его не ощущал, однако что-то мне мешало. Это был мой щит, тяжелый, с бронзовыми бляхами на бычьей шкуре. Уже обреченный, я тащил с собой по привычке этот груз, годный лишь на то, чтобы спасать мне жизнь. Отстегнул пряжку ремня, бросил щит и побежал дальше, открытый. Не мое дело выбирать, когда меня настигнет смерть. Без щита стало хорошо. Теперь я полностью был в руке Бога и чувствовал себя свободно и радостно. Это тайна, которую я доверяю только царям. Воины не отставали от меня. Пока крутизна не сбила им дыхание, не смолкали радостные крики и пения пиана, и ни один не крикнул мне, чтобы я взял щит. Они видели, что Бог вдохновлял меня, и думали — Мне было знаменье, что мне ничего не грозит, и это их ободряло. Даже Иполита меня не укорила. Она все время была рядом, разве что задерживалась для выстрела. Лунные девы увидели ее и кричали ей, потрясая кулаками. Но ее разгоряченное лицо было спокойным, оно не изменилось даже тогда, когда на валу появилась Мольпадия, царь-дев и воззвала к богине, подняв священный топор. Вершина была уже близко. Стрелы, камни и дротики летели тучей. Но все проносилось мимо меня, будто Бог прикрывал меня своей ладонью. Я подумал, когда паду, эта сила, что бушует во мне, перельется в мой народ. Их не обескуражит моя смерть. И я любил их, но не испытывал ненависти к врагам. Ведь им пришлось вторгнуться сюда, как пришлось когда-то нашему народу. Их судьба была в руках богов так же, как наша. Царь Дев опустила свой топор и потянулась за луком. Она целилась, и песнь бога вознеслась во мне, как звук тысячи сладкозвучных рогов. Я слышал в ней, что не покину скалу и мой народ, что тень моя... Будет приходить к ним великие дни радости и опасности, услышав их и пианы, и молитвы. Лук выпрямился, я подумал, вот оно. Но удара не было, только музыка вдруг оборвалась, как обрезала ее, в голове звенело от тишины, и тут я услышал скрик. Золотой султан, что реял так легко и гордо, падал передо мной, трепеща, как подстреленная птица, отгороженный Богом, уверенный в своей смерти. Я не заметил, как она бросилась вперед и прикрыла меня. Раскинув руки, она упала на колени. Потом я не успел подхватить, качнулась вперед и опрокинула на бок, перевернутая стрелой, торчавшей в груди. Я встал на колени на острые камни. Я обнял ее. Голос Бога, ветророжденная легкость, все исчезло, как счастливый сон утром жестокого дня. Ее глаза блуждали, уже ослепленные смертью, и только рука осмысленно искала что-то вокруг. Я взял ее в свою, ее пальцы сжались, губы тронула улыбка. Она хотела что-то сказать, но только предсмертный вздох вырвался из раскрытых губ. Душа еще какой-то миг поддержалась На трепещущем дыхании. Но вот она резко дернулась, И дрожь прошла по ней, Словно лопнула тугая струна, А потом отяжелела, И я понял, что она ушла. Вокруг гремела битва, А я сидел над ней И ничего не видел. Я не заметил бы, Если бы все прошли мимо и оставили меня, так волк лижет свою подругу, убитую охотниками, ничего не слышит, не понимает, и если нечаянно подвинет ее, то ждет, что она вновь задвигается сама. Но ведь я был человек и знал, я видел, как она ускользнула в тайне, чтобы обмануть меня с Аполлоном» чтобы уговорить его, любившего охотницу, чтобы он позволил ей принять мою смерть. Потом я услышал новый шум, поднял глаза к вершине холма. Мальпадия вновь подняла свой топор к небу, и победный крик амазонок был похож на дикий хохот. И тогда я поднялся. Парни из ее гвардии стояли вокруг и плакали. А мои глаза были сухи, много дней пройдет, прежде чем эта отрада облегчит меня.